Сам Павел так назвал свое место при дворе матери. «Все мое влияние, которым я могу похвалиться, состоит в том, что мне стоит только упомянуть о ком-нибудь или о чем-нибудь, чтобы повредить им». Но никогда при жизни матери он не сказал ей открытого слова «против». 20 с лишним лет он хранил гордое терпение. За глаза в частных беседах с доверенными персонами и иностранцами он выдавал о ней и о ее образе правления сильные реплики. Но перед ее лицом он оставался верным подданным, демонстрирующим свою безукоризненную подчиненность всем ее повелениям, то есть всем своим видом, показывал, как он чист, тверд, честен и справедлив». Моё спокойствие, — говорил он конфиденту, — основано на моей чистой совести. Это меня утешает, возвышает и наполняет терпением». Конечно, неизвестно, как бы повел себя Павел, если бы существовало хоть какое-нибудь соединительное звено между ним и гвардией. Мы уже говорили, что думать о том, как следует действовать в экстраординарную минуту и действовать, когда эта минута наступит, совсем не сопрягаемые состояния души и тела. Что бы было, если бы к Павлу однажды пришли верные гвардейцы, как бывало приходили они или Елисавете Петровне и к Екатерине? Это вопрос бесточного ответа. Но ни гвардейцы к Павлу, ни Павел к гвардейцам короткого подступа не имели. И остается предполагать, что именно законопослушность наследника отвратила нас от очередной революции. Впрочем, это, видимо, наиболее точное предположение. Ведь не посягнул же наследник на революцию в середине девяностых годов, когда, имея под своей рукой безусловно преданное войско из двух с половиной тысяч человек и отлично зная, что с минуты на минуту может быть лишен престола, он не сделал ни одного движения. Пожалуй, он действительно верил в свою чистую совесть. Таким персонам вообще трудно жить в этом мире, наполненном людьми, не задумывающимися о нравственной стороне собственных поступков. Куда не бросишь взор, всюду торжество материального эгоизма, искание чинов, денег, имений, почестей. Все и каждый смотрят на каждого и всех, как птицы на корм, схватить зернышко да спорхнуть. Но птицы простые и бесстрастны. Без ухищрений, этикета и показной заботы о ближнем они в открытую отталкивают друг друга от корма. Не таковы люди. Хотя им всегда мало зернышек, они никогда не объявят своих халчных вожделений. Там, где люди, там интриги и обман. Честному человеку вообще лучше держаться подальше от людей, заняться, к примеру, поэтикой или математикой. Ему нет места в этом мире предательства и измены. И горе ему, если он родился быть царем, и беда его подданным, если он царем станет. Люди не меняются, сколько их ни воспитывай, ни казни, ни милуй, лучше не будут. В 1774-м переломном году Павел был обманут женой и предан другом. Принцесса Вильгельмина и граф Андрей Разумовский, сын Кирилла Григорьевича и племянник Алексея Григорьевича, фаворита Елисаветы Петровны, познакомились в конце мая 1773 года, когда Андрей Разумовский в составе свиты прибыл в Любек сопровождать ландграфиню лангграфиню Гессендармштадскую с тремя дочерьми, отправлявшуюся в Петербург для обручения и свадьбы с великим князем русским Павлом. Павел очень полюбил свою жену еще до того, как увидел ее впервые, по присланному портрету и по образу, сложенному воображением. В дневнике, введенном в Гатчине перед ее приездом, она уже была для него той, которая заменит ему все». О его способности быстро влюбляться мы знаем по запискам Порошина, а его законопочитании уже несколько раз пытались догадываться, следовательно, остается заключить, законная возлюбленная, то есть жена, не могла не быть предметом влюбленности и почитания. Екатерина, выбирая Вильгельмину в невестке, была, разумеется, зорко и настороженна. Когда-то она сама служила женой-наследнику престола и невесткой императрицы, и не могла не замечать некоторого сходства в ситуациях. Поэтому, узнав о том, что принцесса среди всех удовольствий своего дармштадтского двора остается сосредоточенную в себе, и когда принимает в них участие, то дает понять, что делает это более из угождения другим, чем по вкусу. Екатерина сделала вывод, основанный на воспоминаниях о собственных мыслях во время приготовлений к обручению с племянником Елисаветы Петровны. «Она всех честолюбивее. Кто не интересуется и не веселится ничем, того заело честолюбие. Это неизменная аксиома». Невестка не успела публично подтвердить аксиому, слишком рано погибла. Правда, некоторые слухи приписывают ей участие в заговоре о реформе. Согласно другим слухам, ее любовник, граф Андрей Разумовский, составлял какие-то политические проекты. А если наложить все эти слухи на уцелевшие конституционные бумаги братьев Паниных, то, надо полагать, у Екатерины могли быть причины подозревать невестку в политических умыслах едва ли не более весомые, чем у ее свекрови Елисаветы Петровны в 1758 году, когда сама Екатерина составляла с канцлером Бестужевым-Рюминым заговор о престолонаследии. Однако, вполне вероятно, эти слухи и предположения доказывают совсем нечистолюбие юной Натальи Алексеевны, а лишь устойчивость анахронической поэтики мифа в исторических текстах то есть, подобно тому, как в жизнеописаниях Павла в влечения его натуры могут смешиваться с движениями нрава его отца, в слухе о Наталье Алексеевне ей приписываются образы поведения ее свекрови Екатерины Алексеевны в ту пору, когда та сама находилась при дворе своей свекрови в положении, аналогичном положению своей невестки сейчас, в 1774 -м. Достоверно известно ли что, что Екатерина была недовольна своей невесткой по другим поводам. Первый повод — слишком много трат. Екатерина определила на ежегодное содержание сына и невестки 50 тысяч рублей. Но едва прошел год после свадьбы, выяснилось, что на обстановку наряды, кортежи и прочее они издержали много больше, понаделав долгов. «Друг милой и бесценный писала Екатерина Потемкину, — «великий князь был у меня и сказал, что он опасается, чтоб до меня не дошло и чтоб я не прогневалась. Пришел сам сказать, что на него и на великую княгиню долг опять есть. Я сказала, что мне это неприятно слышать и что желаю, чтоб тянули ножки по одежке и излишние расходы оставили». Он мне сказал, что ее долг там от того, от другого, на что я ответствовала, что она имеет содержание, и он так же, как никто в Европе, что сверх того, сие содержание только на одни платья и прихоти, а прочие, люди, стол и экипаж им содержатся, и что сверх того, она еще платьем и всем года на три была». Она просит более двадцати тысяч, и сему чаю никогда конца не будет. Скучно понапрасну и без спасибо платить их долги. Есть ли все с честь и с тем, что дала, то более пятисот тысяч в год на них и зашло, а все еще в нужде. А спасибо и благодарности не на грош. Я чаю великого князя понапугать, и тем можно». «Будь ему Разумовский или кто ни на есть, скажут, что подобная репутация быть мотом сделает молодежи дурной пример, ибо на него сладца будут, выпросив у родителей денег на уплату мотовства». Екатерина Потемкину.